Глава одиннадцатая. Книги служат человеку. Я в этом уверена. Это схоже с профессиями людей. Есть книги, которые лечат душу. Есть те, что спасают от проливных ливней и пожаров судьбы. Многие книги учат не только алгебре, но и жизни. А есть те, что развлекают, давая отдохнуть и душе, и мыслям. Все так называемые профессии почётные и нужны человеку. Мои книги помогают людям отдыхать, и я горжусь этим. Однажды один сценарист сказал мне. «Заставить человека плакать легко. Самый простой способ в своём сценарии — убить ребёнка. А вот сделать так, чтобы человек засмеялся, очень трудно». О писательстве. «Я по первому образованию медик», — сказала Даяна, когда они все прошли в столовую. «Так, стоп», — сказал Матвей. «Мне пофигу, кто вы. У нас в соседней комнате два трупа, а мы будем с вами тут беседы о профессиях вести». «Сейчас же возвращайте нам телефоны, открывайте двери и вызывайте полицию!» Пока он кричал, размахивая руками перед Даяной, Эрик, стоявший рядом с Юлием, тихо сказал, «Убийцей мог быть наш шпион, и информация, которую он хотел получить, теперь, видимо, у него. Иначе убийство не имеет смысла. Зачем было убивать? Тебе не кажется странным сочетание жертв? Хамоватый хозяин жизни и менеджер средней величины. Странно всё это!» Так же тихо ответил ему Юлий. Беляш тем временем разошёлся не на шутку, требуя открыть дверь. «У меня нет пока ответов на твои вопросы, но если я прав», — продолжил Эрик, «на эту роль очень подходит Матвей. Уж очень он хочет отсюда выйти и, возможно, вынести информацию». «Ну, так-то тут трупы», — услышали они голос за спиной. «Это была Алька. Я вот, в принципе, тоже не против отсюда выйти и готова Матвейку поддержать. Хотя человек он так себе однозначно. С утра сегодня уже ходила убирать комнаты, «Начала с этого засранца, так у него там пустых бутылок, как на спиртзаводе. Я их даже трогать не стала». «Тебе идёт», — сказал Юлий, оценив её наряд, состоящий из чёрного платья на пуговицах под горло и белого передника. Алькины красные волосы были заплетены в косу, и это всё очень контрастировало с её обычным видом. Несмотря на возраст в 30 лет, она любила ярко одеваться, носила короткие юбки, фигура позволяла» и закручивала свои насыщенно красные волосы чуть ниже плеч в крупные локоны. «Ещё слово, и трупов будет три», — пригрозила Алька Юлию, и он, поверив ей, замолчал. «Мне вот больше всех, не считая, конечно, долбанутую во всех отношениях хозяйку, очень странно поведение Агнессы». «Ты уже всех знаешь?» — удивился Эрик, понимая, что Матвея пора останавливать. «Он уже подключил и остальных, и теперь дружный хор стоял и орал на Даяну». Не вступила в конфликт только их группа засланных казачков — Эрик, Юлий, Зоя Савишна и Алька. Хотя не только они. Молчал ещё повар Галилей. Он, казалось, ушёл куда-то в себя и не слышал этого гвалта. «Ваш полковник мне всю дорогу фотографии показывал и заставлял всех запоминать», — сказала Алька таким тоном, что сразу стало понятно, что с полковником они помирились характерами. «Так в чём тебе Агнесса не понравилось спросил Эрик. «Так вы посмотрите на её лицо», — сказала Алька. Она не скрывает радости. Эрик взглянул на Агнессу. Конечно, внешняя женщина не выдавала вселенской радости, как это преподнесла Алька, но вот блуждающая улыбка нет-нет да возникала на её лице. Даже тогда, когда она требовала «срочно откройте дверь». «Нам лучше пока быть на стороне Даяны», сказал Эрик своим друзьям. «Пока мы здесь, Тайна тоже здесь». «Согласен», — кивнул Юлий. Хотя было видно, ему, как и Альке, эта идея не по душе. «Дверь вы откроете только через мой труп», — ответила Даяна громко, стараясь перебить своих обидчиков. И пусть её голос прозвучал не настолько сильно, чтобы заглушить других, но сказано было с таким нажимом, что все дружно замолчали. «Давайте все успокоимся», — вступил в спор Эрик, выйдя на середину столовой. «От того, что мы сейчас орем, ближе к решению не становимся, так? Может быть, этого времени уже хватило бы, чтобы выслушать Даяну Николаевну и принять решение. Возьмите себя в руки, в конце концов». «Ты кто такой, чтобы тут командовать?» Матвей беляж подскочил к Эрику и хотел его ударить, но тот очень ловко взломил нападавшему руку и уложил его на лопатки. «Как говорила моя тётя Песя», — сказала Зоя Савишна, вздохнув, «если ты идёшь на слона, удостоверься, что он болен, а если замахиваешься на кошку, убедись, что она не рысь». «Вы всех утомили, Матвей беляж «Кстати, Галилей», — обратилась она к задумчивому повару, «Очень хочется беляшей. Давайте как-нибудь пожарим. Знаете, таких жирных, как в детстве в гастрономе, продавались». «Вы с ума сошли!» — воскликнула Тамара, глядя на неё с возмущением. «У нас убитые люди в соседней комнате. Мы заперты, мужики с ума сходят, а вы о беляшах?» «Ну так что, теперь не есть?» — удивилась Зоя Савишна, глазами показывая Эрику на реакцию Галилея. Никакой реакции на слова о белишах не последовало. Видимо, она тоже, как и Эрик, заметила состояние повара и решила его проверить вопросом. «Жесть!» — только и вымолвила Тамара, и, сложив руки на груди, произнесла. «Я согласна с единичкой. Нам нужно выслушать Даяну Николаевну. Давайте теперь всё делать по голосованию. Кто за?» Все, кроме по-прежнему лежащего на полу Матвея, подняли руки. «Будем считать, Беляш против и в одиночестве», — подвела итог Зоя Савишна. «Давайте, Даяна, начинайте». «У вас не было другого выхода», — хмыкнула злохозяйка. «Ваше голосование — профанация. Мне нечего терять, и дверь я вам не открою. Не умничай!» — грубо прикрикнула на неё Агнесса. «Просто говори, и всё!» — надоело. Даяна сделала глубокий вдох, видимо, чтобы не сорваться и не начать спорить с группой. «Я по первому образованию врач», — повторила Даяна. «И я очень рано узнала, что не могу иметь детей. Это стало моей страшной тайной. Когда я встретила Рената то не сказала ему об этом. Нет, не соврала, просто не сказала. Но как же? Такая перспективная партия, я не могла его потерять. Всё детство и юность, проведя в нищете, воспитываемая бабушкой, музейным работником, я до боли в животе хотела красиво жить. Если бы я только знала, что это не приносит счастья. Вы знаете, бедные люди обычно усмехаются при выражении не в деньгах счастья и добавляют о их количестве. Но понять это можно только став богатым. «Достаток, он вообще не про счастье. Он, может быть, про комфорт, удобство, но не более». «Ну, разговоры про счастье можно оставить на потом», — грубо заметил Матвей Беляш. «У нас два трупа уже разлагаются в соседней комнате». «Ты не понимаешь, что только мешаешь», — перебил его Лев Вериус, до этого молчавший. Он подошёл к поднявшемуся уже с пола Матвею и, нависая над ним, процедил сквозь сцепленные зубы. «Она говорит, мы слушаем, потом решаем, что делать дальше. Такой план». «Ещё раз помешаешь, и мы с коллегой...» Он указал на Эрика. «Свяжем тебя и заклеим рот скотчем. А потом я лично, никому не доверяя это важное дело, оторву скотч вместе с твоей бородой». Прозвучало очень убедительно. Матвей промолчал, а Даяна продолжила. Отца я не знала. Мама вернулась из Китая уже беременной. Туда её, как лучшую студентку, отправили по обмену. Бабуле она ничего не рассказывала. Замкнулась в своём мире. В роддоме, позже рассказывали медсёстры, Когда она на меня посмотрела, заплакала на взрыд и повесилась в ту же ночь на простыне в туалете. Мы с бабушкой жили очень бедно, но мне всегда хотелось, чтобы она хоть немного, хоть на старости лет пожила в комфорте. «Я могу вам свою душещипательную историю рассказать», — произнесла Тамара. «Обрыдайтесь тут все. Что вы хотите от нас? Давайте уже действительно ближе к делу». «Но это всё важно», — сказала Даяна. «Мне хотелось, чтобы вы меня поняли и помогли». «Они действовали только из-за того, что я вас заперла здесь. Как говорил Антон, френдли атмосфера». «Ну, я бы не стала на вашем месте сейчас его цитировать», — сказала Агнесса. «Если вы ещё не поняли, он мёртв. Его убили. Но меня здесь не было!» — выкрикнула Даяна. «Здесь были только вы!» «Но коды и биометрия говорят о том, что открыть комнату картины и лабораторию могли только вы», — заметила Эрик спокойно. «Согласен с коллегами. Пора бы переходить к делу. Считайте, мы вас уже пожалели, и что дальше?» Даяна закрыла глаза, и по щеке потекла одинокая слеза. Казалось, что у неё даже на слёзы нет сил. Мой муж пять лет назад наконец узнал, что наследников ему от меня не видать, и вспомнил про Никиту. У них с его мамой даже не было полноценного брака. Им по 17 было, и она, забеременев, родила, а Ренат по натуре подлинненький, сбежал. Как он говорил мне, это она, дура, рожать решила. А у него жизнь только начиналась. Только оказалось, та девка-дура ему большой подарок сделала. Раз — и готовый наследник есть. Я, если честно, думаю, у него таких девчонок куча. Умел женщинам мозги запудрить, вот они от него все и рожали. Просто Ренат выбрал, видимо, самого лучшего. Все посмотрели на Никиту. Тот сидел молча, глядя в пол, как будто всё, что здесь происходило, его не касалось. Вот когда Никита появился у нас в доме, муж пошёл в разнос. Любовницы менялись постоянно. Я перестала для него существовать. Однажды он заговорил о разводе, но я сказала, что не откажусь ни от копейки, что принадлежит мне по закону, и вопрос был исчерпан. Видимо, стресс дала себе знать. Но тут я узнала, что неизлечимо больна, и поехала со своим гуру в Тибет. Там один монах сказал мне, что всё-таки я могу излечиться, но только благодаря чуду, и что тайна этого чуда в моих руках. Он сказал, чтобы я понимала, сколько у меня ещё времени, я буду встречать на своём пути числа. Они будут находиться в странных, порой и нелепых местах и идти по уменьшению. Едва выйдя из монастыря, я увидела на такси большую цифру сто, и моей жизни пошёл обратный отсчёт. Именно тогда я и вспомнила про картину. «Даже я уже устал при всём моём к вам уважении», — перебил её Лев. «Мы подошли к сути». — сказала ему Даяна. Моя бабуля дожила почти до ста лет. Вот это я понимаю, было поколение. Войну прошли, послевоенное тяжёлое время. Трудились в поте лица и жили несгибаемые. Потом страшные девяностые вытерпели, зубами цепляясь за жизнь. Умирая, она мне рассказала одну историю, в которую я тогда просто не поверила. Но после посещения Тибета она вдруг всплыла в моей голове и уже не казалась такой фантастической, как раньше.